Шумели легонько раскачиваясь сосны, в синем небе медленно двигались пухлые облака. «А что стало с девушкой?» – спросила она. «Не знаю», – жестко сказал Пашка. «Слушай, Пашка», – сказала Анка, – «может быть, мне не стоило приезжать сюда?» «Нет, что ты! Я думаю, он тебе обрадуется».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 Они помолчали «Анка?» — сказал Пашка «Помнишь, анизотропное шоссе?» Анка наморщила лоб «Какое?» «Анизотропное! Там висел кирпич! Помнишь, мы втроём «Помню» «Это Антон сказал, что оно анизотропное» «Антон тогда пошел под кирпич А когда вернулся, сказал, будто нашел там взорванный мост И скелет фашиста, прикованного к пулемету» «Не помню» Сказала Анка «Ну и что?» «Я теперь часто вспоминаю это шоссе», Сказал Пашка «Будто есть какая-то связь Шоссе было анизотропное, как история Назад идти нельзя А он пошел И наткнулся на прикованный скелет «Я тебя не понимаю При здесь прикованный скелет?» «Не знаю», признался Пашка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 Сказал он ласково. «Анка, дружище!» Он протянул к ней огромные руки. Она глубоко потянулась к нему и тут же отпрянула. На пальцах у него... Но это была не кровь. Просто сок земляники. Конец книги Читал Алексей Крутиков